Глава двадцатая. подаю голос, раз мужчины потеряли до речи. «Мы не были друг другу представлены, Виола. Но, боюсь, я никак не могу быть вашей служанкой. Как минимум, иерархия не позволит. Мой род гораздо древнее вашего. Хотя мы и не правители провинции. Что, конечно, практичнее, чем быть просто чистокровной аристократкой в венном поколении. Но я располагаю лишь собственной кровью, потому и буду на нее упираться». Кевларий катастрофически мало знати. Это король Вергловы раздает титулы направо и налево. Мы же страна более консервативная. По сути, Кевлария состоит из отдельных крепостей, о которых заботятся лорды под знаменем одного самого сильного. Он и является королем. Беда в том, что вся наша знать веками не пускала в семьи чужаков, что привело к ослаблению молодых поколений. Подозреваю, проклятие моей семьи также связано больше с наукой биологией, нежели с магическим наказанием богини. Хотя одно другому не мешает. А ведь Аурелия права. Поддерживает меня Кай со смешинками в глазах. Она из более древнего рода. Удивительно, как это мой отец не прознал. Он всегда мечтал породниться с древней кровью. Лицо Герберта после этих слов покрывается красными пятнами быстро меняющими свой цвет на бледный. «Вам плохо?» Хватаю запястье правителя сиита и озабоченно считаю пульс. «Дышать трудно?» «Скорее, нужно его посадить, открыть окно и кто-нибудь, принесите воды. Лучше прохладный». Почему-то народ теряется. Все присутствующие еще несколько секунд стоят как статуи. Приходится самой усадить Герберта прямо на пол. К счастью, Кай приходит в себя быстрее остальных и кидается мне помогать. Расстегни ему верхние пуговицы, чтобы было легче дышать. Он уже синеет. Дышите, ваше сиятельство. Глубоко и неспешно. Смотрите на меня, — приказываю Герберту. Но взгляд на меня вызывает у Дирштрауса булькающие звуки. Он кашляет и как будто чем-то давится. Мне кажется, его сейчас стошнит, — предполагает Кай. В эту минуту как раз вбегается луга с графином чистой воды. «Я принёс прохладную!» Говорит он, спотыкаясь. «Ай!» — злится на парня Виола. «Дай!» — отбирает стакан и графин. «Я сама помогу папеньке!» Она подскакивает к нам, отталкивая нас с Каем в разные стороны. «И я бы не стала! Нам теперь тазик нужен, кажется!» Пытаюсь остановить Виолу, но она лишь бросает на меня недовольный взгляд. «Папа, вода!» — говорит она, на весу наклоняя графин над стаканом. В этот самый момент... Обед Герберта-таки покидает его желудок, оказываясь прямиком на туфлях дочери, а та визжит и случайно выливает всю воду из графина на голову своего папеньки. Он хватает ртом воздух от подобного радикального лечения, но уже в следующую секунду дыхание Герберта выравнивается, а цвет лица становится совсем нормальным. Кажется, мы только что стали свидетелями нового способа лечения сердечных болезней. Подытоживаю.